Глава шестнадцатая. «Ты уверен, Этьен?» Айша стояла на пороге дома, кутаясь в теплую шаль. «Уверен». Герцог Дориаль с тревогой глядел на небо. Если непогода продолжится, им с сыном будет сложно уехать далеко, но даже малейшее расстояние обещало безопасность. «Не играл бы ты с магистратом», — вздохнула целительница. «Я уже доигрался, Айша. Дальше некуда». Ты уверена, что не поедешь с нами? Да, Этьен, но я с радостью приеду к вам в виллу позднее, когда всё немного затихнет. Пока что я нужна в столице. Дёрнула же тебя подать в отставку. Вот увидишь, Кёрнер и Эйлиан долго не продержатся. Они уже преступили грань, а магия этого не прощает, по крайней мере, магия уровня магистра. Айша вздохнула и склонила голову. Она вряд ли верила в возмездие, как не верила и сам Этьен. Ей тоже многое пришлось потерять, и теперь она понимала его, как никто другой. — Тогда до встречи, — тихо спросил герцог. — До встречи, — улыбнулась Айша. — Пусть хранят вас боги. Поцелуй еще долго горчил на губах. Хотелось вернуться, схватить в охапку и увезти за собой. Еще час... И ворота столицы закроются за его спиной на долгое время, а Айша останется здесь одна. Конечно, об их отношениях мало кому известно, но всё же Этьен ускорил шаг. К счастью, дождь всё-таки прекратился, но лужи под ногами заставляли петлять по улицам, будто собаку идущую по следу. Уезжать не хотелось. Это действительно казалось бегством. Но волк чуял беду и рвался из тела, а волка не обмануть. Перед глазами стояла залитая кровью гостиная, их с Дианой дома, и изломанное тело на полу. Он и тогда опоздал всего на пять минут. Достаточно, чтобы спасти сына. Недостаточно, чтобы вернуть жизнь любимой женщине. Что-то внутри говорило, с Айшей так не будет, но Вилли надо забрать, пока еще не поздно. Родной дом встречал огнями окон. Суетились слуги, раздавались разрозненные голоса. Где Вилли? Остановилась я над одной из служанок. "У себя в комнате", ответила она. "Спал, когда мы заглядывали". Герц быстро торопливо поднялся по ступенькам. "Пора будить сына и уезжать. Завтра они будут уже далеко, и чем дальше, тем лучше". Вот только разобранная кровать в спальне оказалась пуста. Вилли крикнул о Сян, надеясь, что сын ответит. Вил, ты где? Тишина, самая страшная, что может ждать тебя дома. Вилли распахнул дверь уборной. Пусто. Ни в гостиной, ни в игровой, и только белый листок на подоконнике. Возвращайтесь на службу Герцог де Риаль, если хотите вернуть сына живым. У вас есть срок до рассвета. «Тьма и демоны!» — взревел он, раздирая листок на маленькие обрывки. «Убью! Уничтожу!» Иногда контролировать оборот становилось невозможно, и мгновение спустя посреди комнаты стоял большой серый волк. Он втянул носом в воздух. Можно стереть магический след, но отсюда из игровой его сын ушел сам, а значит, остался запах. Волк прыгнул в окно. Оно оказалось не заперто. Вот как Вилли выбрался из дома, глупый мальчишка. Чем они его выманили? Что пообещали? Он ведь клялся, что больше один на улицу ни ногой. Но ну, почему? Почему он не оставил Вилли до отъезда у Полли и плевать на гнев Фейрана? Там он был бы под присмотром. Но кто знал? Вокруг дома защита, и Вилли шёл, точнее, бежал сам потому что здесь был волчий след, не человеческий. Серая тень мчалась по ночным улицам. В такую погоду желающих прогуляться было крайне мало. Люди слышали волчий вой и захлопывали окна. Вилли, где же ты, глупый ребёнок? Опять не послушал, опять поступил по-своему. След становился всё ощутимее. Где-то здесь волк прогнул и забился в натянутых сетях. Из-за угла тут же выскочили люди. Тот же почерк, что и в замке, только полли нет, чтобы прийти на помощь. Зверь грыз сеть, стараясь освободиться, но не получалось. А совсем рядом раздался жалобный скулёж. Вилли эти ярванулся изо всех сил, оставляя клочья шерсти и алые капли на сети. Он кинулся на ближайшего противника, впился ему в глотку, брызнула кровь. Один уже не встанет, но их слишком много, не менее семи. Ещё рывок. И вот уже видна ещё одна сеть, в которой запутался белый волчонок, глупый. Папа, где-то в глубине сознания. Я здесь, Вилли, не бойся. Папа, беги, они тебя убьют. Серый волк впился зубами в сеть, разрывая её на части, и тут же отлетел от магического удара. Папа, беги, Вилли, беги за подмогой, только бы послушался, только бы сбежал. Белое пятно мелькнуло и исчезло в сером вихре. Опять через пустоту. Обещал же, за ту так его никто не выследит, не найдёт. А Этьен мог сражаться в полную силу. Ни на жизнь, а на смерть. Анри. Время шло к полуночи. Стол с бумагами передо мной являл жалкое зрелище. Я перебирал все возможные варианты. Некоторые вроде бы подходили, другие казались и вовсе провальными. Но они хотя бы были и помогали не думать о Полли и герцоге Дериале. Умом я понимал, что между ними ничего нет. Этьен не вел себя как влюбленный мужчина. Да и Полли не стала бы терпеть меня рядом, если бы любила другого. Но иногда ума недостаточно, А внутри всё бурлило и кипело от гнева и ревности. Да, я ненавидела Тьена Дереаля, да с какой-то стати должен менять своё отношение к полочу. А память то и дело напоминала картину: серый сырой подвал, боль и голос господина главного дознавателя: "Признайтесь, Веиран, признайтесь, и всё закончится, хуже уже не будет". Солгалевый герцёг. Хуже бывает. Ещё и как, когда ты стоишь у врат пустоты и понимаешь, что нет шанса вернуться, когда раз за разом проходишь дверь за дверью, а свободы всё нет, когда пустота показывает картины одна другой хуже. Сколько этих, когда и возвращаться ещё больнее, чем оставаться в пустоте. Я не мог забыть и хотел бы Но это было выше моих сил. А ещё не мог понять, почему Полли и Фио забыли главное. Перед ними палач, человек, который меня пытал, который им всё равно. Почему им всё равно? Устало отодвинул бумаги. Первоначальный план нарисовался перед глазами. Надо поспать. За последние сутки я и глаз не сомкнул. Пару часов отдыха и за дело. Вот только я едва успел подняться из-за стола, когда прямо на пол передо мной рухнул белый волк. С его разбитой морды капала кровь, глаза слезились. Вилли кинулся к нему, мигом забыв о неприязнь к его отцу. Волчонок маленький. Что случилось? Волк только жалобно скулил, и слёзы катились из глаз по белой шерсти, окрашиваясь в валы. Тише, тише, погладил тёплую голову. Оборачивайся осторожно. Я здесь. Никто тебя не обидит. Взметнулась волна магии, и на полу остался сжавшийся в комок мальчишка. Он безнадёжно всхлипывал. Руки и лицо покрывали свежие садины. "Анри", пытался он выдавить из себя. "Помоги, прошу". "Всё хорошо". Усадила его рядом с собой, пытаясь оценить, есть ли серьёзные раны. «Не мне. Папе. Он там!» И Вилли махнул рукой в непонятном направлении. «Что случилось, волчок?» «Меня па-хи...» И снова разревелся, а я начал понимать. «Поднимайся осторожно», — поставил его на ноги. «Слушай сюда, малыш. Сейчас ты обернешься и проведешь меня через пустоту туда, откуда пришел. А потом так же быстро вернешься сюда и будешь ждать. Понял?» Вилли кивнул. Обернуться у него получилось только с третьего раза. Я опустил руку ему на холку и шагнул сквозь пустоту, чтобы минуту спустя очутиться посреди улицы. Тело Дариаля, и склонившихся над ним людей, я увидел сразу. Противников было четверо. Ещё трое больше никогда никому не причинят вреда. Вилли глухо заскулил, и я тут же зажал ему рот. Поздно нас услышали. Уходи, шипнул волчонку. Он сделал пару шагов назад, а я призвал магию. К демонам Дариаля, но похищать и мучить ребёнка, гореть в бездне. Эй, ты ещё кто такой? спросил один из магов, вооружённых, что было редкостью. Значит, герцога ждали, чтобы убить. Я усмехнулся в ответ. Ваша погибель. Серый туман окутал тело Привычно, а легко. Он выстрелил вперёд несколькими жгутами. Мои противники выставили щиты, надеясь, что поможет. Не помогло. Я бил и бил, пока по щитам не пошли трещины. Пара заклинаний ударила в грудь, но пустота проглотила их. А вот и я услышал её сладкий голос: "Давай, мой мальчик. Мне так скучно. Бей их. Без тебя разберусь" прошептал я и бил раз за разом. Удар, и соперник справа взлетел в воздух, перекувыркнулся и безжизненно упал на мостовую. Ещё удар, и двое других, одновременно кинувшихся на меня, также слаженно превратились в пепел. Удар, и живых не осталось. Последнего мага поглотила пустота. Папа, вот непослушный волчонок. Вилли бросился к отцу и замер над ним, раскачиваясь из стороны в сторону. Я подбежал следом и понял, что дела плохи. Я насчитал на теле Дариаля минимум 3 глубокие раны и десятки мелких. Он ещё дышал, но это была агония умирающего. "Беги за Полли и Айшей", приказал Вилли. "Я тут не помощник. Не могу", взревел мальчишка. Я умею в пустоте находить только тебя. Что делать? Что, тьма их всех возьми, мне делать? Тише, тише, подвинул воющего ребенка. Отойди подальше и не мешай. Почему? Почему, когда мне нужен свет, его нет? А когда нужна была любая другая магия, ее тоже не было? Надо попытаться. Я вытянул ладони над хрипящим герцогом. Пожалуйста, свет. Ну, пожалуйста. Ничего. Ни крупицы. Слышишь меня, Дареал? Шептал в бессильной злобе, призывая одно светлое заклинание за другим и ничего не получая взамен. Я мечтаю, чтобы ты издох. Я тебя ненавижу, потому что ты для меня сволочь и палач, потому что я никогда не смогу забыть то, что со мной произошло. Да. Хочу видеть тебя мёртвым, но не на глазах твоего сына. Дыши, чтоб ты провалился в бездну. Дыши. Мой крик разорвал тишину ночи. Тело свело судорогой, будто выворачивая наизнанку. Перед глазами заплясали алые звёзды, а из ладоней хлынул ослепительно яркий свет, такой, что было больно смотреть. Я быстро остановил кровь, опасаясь что чудо вот-вот исчезнет, наложил сверху печатьи, залечивая наиболее серьёзные раны и окутал магическим пологом, чтобы не смел умирать. Вот так. Теперь можно немного отдохнуть. Поднялся на ноги, шатаясь из стороны в сторону. Вилли просепел Герцог, открывая глаза. "Папочка", вскрикнул мальчишка, кидаясь к нему и поливая отца слезами. А Этьен прижал его к себе и затих. Я же шел как в бреду, сделал шагов пять и обессиленно опустился на мостовую, обхватив голову руками. Я так хотел, чтобы его не стало, чтобы он заплатил за все, что натворил. За пытки, за суд, за то, что пытался встать между мной и Полли. Я хотел этого и не смог. Только никогда рядом Вилли. Он ведь не справится. Он совсем ребёнок. У него никого нет, кроме этого ничтожества, которое небо послало ему в отцы. Ну почему? Почему я не мог просто дать дариалю и сдохнуть? Почему? Анри коснулась плеча холодная ладошка. Тебе плохо? А? Я поднял голову. Нет. Всё хорошо, волчок. Игулка рассмеялся. Дурак ты, Анри Веран, дураком родился. Таким и помрёшь, проклятым идеалистом, чтобы оно всё провалилось, даже врага добить не смог. Жалко, да? А ему было тебя жалко. Анри, ну вот ещё и Вилли испугал. Сейчас, пошатываясь от слабости, поднялся на ноги. Надо уходить, Вилли. Сейчас я помогу твоему папе подняться, а ты откроешь путь и проведёшь нас домой, потому что я ничего не вижу. Хорошо. Герцог Дриаль уже отдалённо походил на несостоявшуюся труп. Он глядел на меня осознанно, хоть и с примесью боли. Получил Волчара. Поинтересовался я, протягивая руку: "Давай, поднимайся. Я в тебя столько магии влил, что и мёртвого подняла бы". Дриаль уцепился за меня и едва не рухнул обратно, но я подхватил его и помог подняться. Вот так. Держись крепче а то потеряю в пустоте пустота она же забрала мою магию так откуда взялся свет что за шутки веди вилли опустил свободную руку на белую шерсть и шагнул в свою квартиру герцог тут же пошатнулся едва успел сгрузить его на диван а сам рухнул на стул две минуты отдышаться и заполли пусть долечивает своего друга спасибо Глухо всхлипнул Вилли, выныривая рядом. «Не стоит!» Взлохматил его и без того лохматые волосы. «Жить будет, не реви!» Еще раз проверил состояние герцога. Свет повиновался, пусть и нехотя, и показывал. «Этот урод еще меня переживет!» «Вот и отлично!» «Пусть воспитывает волчат!» «Будьте здесь!» «Никому не открывай!» Напутствовал я Вилли и шагнул в пустоту. «Валя Вилли!»